Глава 41. Попались, дамочка! Радостно восклицает Михаил, хватая меня за руку и прижимая к себе. Что тут у вас? Вилка и канцелярский нож? Да вы прямо грозная воительница! Он усмехается и отбирает у меня эти предметы. Что вам надо? Отпустите! Я буду кричать! испуганно произношу я. Все-таки я до последнего надеялась на то, что друг Аарона так и остался ему другом. Или верным подчиненным. Все же у меня не было времени разобраться в местных взаимоотношениях как следует. Успокойтесь, дамочка. Я не причиню вам вред. Просто мы с вами прогуляемся кое-куда. Никуда я с вами не пойду! Кричу в панике и со всей силы ударяю мужчину коленом. Я не целюсь. Работаю на силу и попадание, но мне везет, моя коленка приходится прямо между ног наглеца. Естественно, он меня тут же отпускает, а какой бы мужчина ни отпустил. У них ведь рефлекс. Надо защитить самое дорогое, да и больно. Не мешку делаю рывок в сторону. Мне бы только до бункера добраться и захлопнуть его. Аарон сказал, что открыть его только он сможет. Понадеюсь, второй раз на устройство. Или же лучше бежать наружу и привлекать внимание остальных. Не могут все быть перебежчиками. Кто-то точно на стороне Аарона. Но могут быть еще предатели. А я не знаю, кто есть кто. Я собой почти горжусь. По яйцам ударила, в сторону рванула, не мешкала. Даже почти добралась до входа в бункер. Правда, на секунду остановившись, Все же, возможно, лучшим решением будет побежать вниз, привлекая внимание. В общем, во всем я молодец, но я не учла один фактор. Света пришла не просто посмотреть на нас. «Попалась, сучка!» — произносит она, неожиданно больно и сильно хватая за руку. «Эй, что я вам сделала? А вы мне самые адекватные казались!» Громко возмущаюсь, пытаясь вырваться. «Михаил, блин! Давай уже сюда, вяжи ей руки и рот заклей! Не могу ее слушать!» — приказывает Света своему поддельнику. «Теперь-то я точно знаю, что они заодно, и я принимаюсь вырываться с удвоенной силой. Но эта Света не иначе чем-то занимается. Сильная, ловкая и явно не понаслышке знает о приемах самообороны». «Есть!» торжественно восклицает Михаил, заклеив мне рот. С руками им приходится сложнее, и я еще два раза успеваю достать ногами противников. Достается опять-таки Михаилу. Света очень ловкая. Жаль, по яйцам больше не попадаю, а то бы снова деактивировала одного. «Я тебе сейчас ноги свяжу, сучка! Утихомирься уже! Никто тебя отсюда не понесет!» Придется тебе скакать на своих двоих, иначе я бы давно тебе приложила электрошокером. Уж больно, резвая ты!» Раздраженно говорит Света. «Скакать мне не хочется, как и электрошокер испытывать на себе. Так я хоть как-то могу контролировать ситуацию, а без сознания столько всего может произойти. Но издаваться этой парочке тоже не хочется. Прямо дилемма». Закончил? «Идем! Разборки скоро завершатся, все снова станут сосредоточены на внутреннем дворе. Тогда нам не выйти!» — командует Светлана и грубо тянет вперед. «А чтобы ты вела себя скромнее, приставим тебе в спину пистолет и рюкзак свой, сама неси!» Мне в спину упирается оружие, а на завязанные запястья вешают рюкзак. «Заботливые какие!» Дали взять свои вещи? Кажется, я все же сбегу от Арна, вот только не сама и не на своих условиях.